Но некогда я спрашивал и почти давился своим вопросом. Как? Неужели для жизни нужно отребье? Нужны отравленные источники, зловонные огни, грязные сны и черви в хлебе жизни. Не моя ненависть, а мое отвращение пожирало жадно мою жизнь. Ах, я часто утомлялся умом, когда я даже отребье находил остроумным. И от господствующих отвернулся я, когда увидел, что они теперь называют господством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 И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его. И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе. Еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе. Моё сердце, где горит мое лето, Короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, Как жаждет мое лето сердце твоей прохлады. Миновала медлительная печаль моей весны, Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне,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 «Остерегайтесь харкать против ветра», — так говорил Заратустра. О тарантулах «Взгляни, вот яма тарантула. Не хочешь ли ты посмотреть на него самого? Вот висит его сеть, тронь, чтобы она задрожала. Вот идет он добровольно. Здравствуй, тарантул. Черным сидит на твоей спине твой треугольник и примета, и я знаю также, что сидит в твоей душе». Мщение сидит в твоей душе. Куда ты укусишь, там вырастает черный струп, мщением заставляет твой яд кружиться душу. Так говорю я вам в символе, вы проповедники равенства, заставляющие кружиться души. Тарантулы вы для меня и скрытые мстители. Но я выведу ваши притоны на свет, поэтому и смеюсь я вам в лицо своим смехом высоты».